Коричневый конверт. Отрывок из романа Наполеонов Обоз. Телеграмма как раз и начиналась с этого слова, и вся была сплошным набором ошибок. Ударила мать Тычека. Приедь быстрее, Тычека. Маша соседка, Тычека. Телеграмму, улыбаясь. Принес всегда услужливый вьетнамец Виен, вероятно, по просьбе дежурного Фили. Несколько мгновений Стах стоял в распахнутой двери своей комнаты, пытаясь понять смысл этой дикой вести, потом ринулся вниз к тому телефонному аппарату, что стоял в дежурке, как раз на такой вот острый случай. Там он нелепо сшибся с Филей-волчарой вскочившим традиционно запретить толкнул его в грудь бросил телеграмму на стол и набрал домашний номер в животе трепыхался кролик душу заколотили досками как пляжный киоск мороженое на зиму голова впрочем соображала неплохо первым делом к метро и на вокзал поездов из ленинграда через вязники было два один долгий с заездом в москву другой горьковский Скашивал угол и шел на прямки. Из Ленинграда уходил вечером. Вязники пребывал чуть не на рассвете. Уходил через полтора часа. Вероятно, даже звонить не стоило терять драгоценное время. Но он должен был немедля выколотить из первого встречного, кто или что ударило маму. Дома она или в больнице? Может ли говорить? И трубку сразу сняли. Тетя Маша, соседка, Валеркина мать, будто ждала его звонка. Потом утверждала, что, конечно, ждала, а как же? Сидела у них с самого утра. Понимала, что он сразу позвонит после такой-то телеграммы. Тут большого ума не надо. А он растерялся от чужого голоса в трубке. И две-три секунды только рот открывал, пытаясь исторгнуть какой-то звук из глотки. «Что — Что? — крикнул, наконец. — Где она? И, следуя идиотскому тексту телеграммы, — Что? Кто? — ее ударил. — Так это удар ее ударил, сташек смиренно ответила на его ор тетя Маша. — В народной, мама, и дело неважнецкое. Я утром зашла соли попросить а она на полу, у двери, в ночнушке. Видать, пыталась до людей доползти. Долго лежала. Ребята из скорой, они по-медицински говорили, я не поняла, что-то с мозгом нехорошее. Укол ей, конечно, сразу сделали, какой-то правильный. Ну, ты и сам почти что врач, выяснишь. И горестно вздохнула. Ты бы приехал прям вот сейчас, а? Как бы не поздно. Светлану я тоже вызвала. Кто знает, сколько она, Соня, протянет. К себе в комнату он метнулся только за деньгами и паспортом, сверзился вниз по лестнице, на ходу натягивая свой знаменитый полушубок, укороченный и ушитый из железнодорожного тулупа, толкнул дверь на улицу, выбежал в колючий снег, в мороз, опаливший лицо ледяным ожогом. И немедленно студенная воронка боли втянула, закрутила, понесла, не давая ни думать, ни вдохнуть. Метро, вокзал, сложенный бланк телеграммы в заледенелой руке, беспамятный напор в очереди за билетом и готовность врезать первому подвернувшемуся. Такого не оказалось. Добыл место в плацкартном, на которое даже и не присел, всю дорогу, мотаясь по вагону, выскакивая в морозный тамбур, закуривая, сминая сигарету и тут же закуривая новую. Впоследствии он довольно часто думал о природе времени, о том, как искривляется оно в минуты и часы потрясений, как распадается осыпается кусками оцеревшей штукатурки или растягивается гнусной резиной до бесконечности. То ему казалось, что поезд невыносимо тащится, и он мычал от ненависти кому-то неопределимо враждебному, кто тормозит, не пускает, не переводит вовремя стрелок на путях, а то вдруг задремал, что ли, стоя, сигареты в руке, К нему, стоявшему в тамбуре, привычно выкатились в сумраке стылого утра верзила тополь, водонапорная башня родного вокзала, здание станции, все в кипящей снежной каше. И тут помнилось, что дороги всей минуло часа полтора, вот видишь, как вышло, подумал, никто тебя и не встречает. Мелькнула крыша их дома, и на минуту туда не заглянув, прямо со станции он кинулся в больницу. Он взлетел на второй этаж и в коридоре столкнулся с Алевтиной Борисовной. Та была на обходе, переходила от койки к койке, целый поезд их был составлен вдоль стены. Типичная зимняя эпидемическая картина в любой больнице. Привезенных ночью температурных больных некуда класть. Неужели и мама в коридоре? Алевтина Борисовна увидела его, кивнула. Быстро добрался. Мама в третьей. Я распорядилась, чтобы устроили. Хотя видишь, что в коридорах творится. Иди, побудь с ней, посиди рядом. Что тут сказать? Это инсульт? Острый инсульт. Она вздохнула. Долго лежала без помощи. Порез правой половины тела и... Прогноз плохой, Стах. Обнадеживать не буду. Она без сознания, под капельницей. Хотя, сам понимаешь, особо тут делать нечего. Глюкоза, физраствор, гемостатики даем. Ну и кислород. Он стоял на пороге палаты, первые две-три секунды, растерянно переводя взгляд с одного лица на другое, не узнавал, не видел мамы. Наконец узнал, вернее, заставил себя узнать. Мама лежала на первой койке у стены, как войдешь направо, и, в общем, это уже была не мама. Старуха с отекшим лицом, искошенным на сторону ртом перемена была страшной и необратимой только волосы ее прекрасные смоляные с яркой сединой последних лет были рассыпаны по подушке вокруг головы как у медузы горгоны он подошел проверил иглу капельницы натянул одеяло на угловато задранное плечо в больничной рубахе Делать тут особо нечего, как абсолютно верно заметила Алевтина Борисовна. И прогноз плохой. Он понимал это слишком хорошо. Видал подобные случаи за месяцы своей работы на скорой, но внутри все безмолвно рычало и обрывалось, будто кто безуспешно пытался завести мотор безнадежно застрявшей машины. Он опустился на стул возле койки и сказал себе все. Просто сидеть, просто ждать неизбежного. В случае мамы — невероятного, невозможного. И вновь за окном палаты в заснеженных ветвях липы кувыркались какие-то птахи. Тяжелый белый свет ламп заливал палату — по которой двигались люди, кто-то выходил, кто-то храпел, как ни в чем не бывало, кто-то выносил утку за больной. и одна нянечка сказала другой «Лит, а ты все-таки взяла тот Махеровый лапсердин дорогущий?» Какие банальные, плоские слова приходят в голову, думал он, как отшибает в минуты внезапного горя желание подобрать. Неизбитое слово. Становишься просто безымянной крупинкой боли, Которую крутит в водовороте Всемирной людской участи. Да какое тебе дело до всемирного! Становишься маленьким мальчиком, Сидишь перед кроватью умирающей мамы И долдонишь себе, как же так, Почему вдруг, почему она... «Мама была такой, такой...» «Какой?» — спросил себя, не отводя взгляда от перекошенной старухи на койке. «Какой же ты была, мама?» «Легкой, нетерпеливой, неуемной, совершенно не похожей на тех грузных особей, которых врачи как раз и пугают возможными кошмарами инфарктов и инсультов». Вспомнил ее отражение в большом ростовом зеркале, в комнатушке от Илье, вся колкая от множества булавочек в прихваченном платье. «Сташек, не подходи, я колючая!» Да уж, однажды налетел, как всегда, обнять за талию, прижаться лицом, и вскрикнул, в щеку впилась булавка. Она медленно поворачивается перед зеркалом, одобрительно посматривая на отражение. Тонкая, уверенная в себе, голова грациозно посажена на высокой шее, она и выглядела всегда самой молодой мамой в классе по сравнению с дебелыми мамашами других учеников. Была лет на пятнадцать старше этих толстух. В ателье они часто ездили вместе. Сташек любил бывать в городе с мамой. С ней в знакомых пространствах всегда открывалось что-то новое. После примерки обязательно шли в музей. Он наизусть знал картины, обстановку, выставленную на столах посуду, стенды с птичками и змеями на первом этаже помнил на память мелодии всех музыкальных механизмов, шкатулок, кабацких оркестрионов, хитрых вазочек и сигаретниц, которые едва сотрудница музея нажимала на тайную пружинку, принимались названивать, нахрюкивать, погремливать, вытренькивать и чванливо бомбомкать. После музея шли просто гулять, пока нос не смерзнется. И непременно выходили к реке, он даже зимой тащил маму к дебаркадеру, к затону, где из крючей на солнце лед похож был на монолит, серый гранит стоял, втягивая ноздрями обжигающий ветер, уже мечтая о лете, о юже, о ничем не стиснутой свободе, в то же время стискивая мамину руку в варежке, точно вот сейчас она должна была собраться и уехать назад в вязники. Самым захватывающим, странным, Слегка таинственным спектаклем его раннего детства была примерка нового платья. Ателье находилось в самом центре города, за сквером, рядом с книжным магазином. Помещение скромное, две кабинки с матерчатой занавеской на кольцах, два потертых зеленых кресла, ростовые зеркала по стенам и стойка, за которой мастер выписывал квитанции. Еще была смежная комнатка за зеленой шторкой, цех с огромным столом, где Вадим Вадимыч краил материю и где в уголке сидела на легкой работе его крошечная древняя мать, пришивая какую-нибудь пуговицу, молнию, замшевую заплату на локоть джемпера. Вообще-то мама не шиковала, она не была мотовкой. Она покупала по случаю готовое платье в универмаге, причем за три минуты, даже не покрутившись в досталь перед зеркалом. Подходила, снимала плечики с товаром, примеряла, и всегда получалось как влитое. Продавщицы удивлялись, объясняя друг другу, фигура удобная, стандартная. Выбрала, одела, пошла. Сташику это замечание почему-то казалось обидным. Ничего, ничего у мамы не было стандартным. Ни фигура, ни лицо, ни слова, произносимые ею хрипловатым, чуть насмешливым голосом. Купив магазинные платье или блузку, мама говорила, возьмем за основу после чего ехала в Мстеру. Там была знаменитая кружевная фабрика, а при ней магазин, где продавались кружева на воротнички и обшлага, нежные, невесомо связанные между собой звездочками, розочками, листиками снежинчатого вида чудеса. Когда много лет спустя стаху приходилось наблюдать биологические структуры под микроскопом, первым делом в его памяти всплывали кружева на горловинах, лифах и обшлагах маминых платьев. Многое мама сама перешивала-дошивала на свой вкус. Но когда купленные кружева казались особенно ценными, особенно невесомыми и прекрасными, и она боялась напортачить, тогда ехали в город к Вадим Вадимовичу заказывать новое платье. Лысоватый, седоватый, с легкой косиной в левом глазу, Вадим Вадимович был, говорила мама, первым встреченным ею в жизни мужчиной, у которого стрелки на брюках отглажены лучше, чем это делала она для бати. Он и на рабочем месте неизменно бывал одет в белоснежную рубашку с бабочкой, в жилетку, черная круглая тюбетейка на голове. Все заказчики обращались к нему «Вадим Вадимович. Хотя Сташек несколько раз слышал, как старенькая мать звала его Велвола. «Поди разберись». В семье у сташика мастер проходил под именем Косой Крой. «Это батя», — кличку навесил. Батя считал, что портной в маму влюблен. А иначе зачем столько примерок? И постоянно поддевал ее, выдумывая какие-то дурацкие портновские термины, в которых ничего не понимал. — Как там? — спрашивал. — Поживает твой косой крой. Может быть, Вадим Вадимыч и правда был в маму влюблен? Стах вспомнил как, приотогнув занавеску на кольцах, тот на вытянутых руках подавал ей скроенное и прихваченное платье внутрь примерочной, где мама стояла в белой, как сметана комбинации, на тонких бретельках, поеживаясь от холода. Ателье отапливалось скудновато. «Осторожненько», — говорил Вадим Вадимыч, «булавочки». «Он-то никогда...» не называл мамину фигуру стандартной. Он говорил Софье Яковлевна шить на вашу безупречную фигурку профессиональное наслаждение. Настоящий спектакль начинался, когда мама выходила из-за шторки в прихваченном платье. Вадим Вадимович отбегал, пятясь спиной на два-три шага, замирал, склонял голову, оценивая картину взглядом художника. Затем принимался медленно кружить вокруг мамы, иногда припадая перед ней на одно колено, чтобы прихватить где-нибудь подол, переколоть булавочку. Вскакивал, вновь отбегал, осторожно приближался, восхищенно что-то бормоча, был необычайно куртуазен. Сташику Все это почему-то напоминало танец. Он видел такой на новогоднем концерте в клубе железнодорожников. Назывался танго. Было что-то неприличное в том, как танцор отшвыривал от себя даму, удерживая ее на вытянутой руке, как она опрокидывалась, при этом высоко задирая прямую ногу, как потом на последних аккордах перекинула свою ногу, через колено партнера. И хотя на примерках в предвкушении обновки мама стояла неподвижная и послушная, как овечка, и была в высшей степени сдержана, даже чопорно. оба они, и мама, и Вадим Вадимыч напоминали партнеров в том странном манерном танце танго. сташек Обожал мамины платья. Особенно синее, сшитое Вадим Вадимычем по случаю свадьбы старшей сестры Светланы. Лив гладкий, с деликатной стоечкой, украшенный легкими и таинственными, как древние письмена кружевами. Юбка плесированная с узким поиском Натальи. Господи! подиво запил кто то внутри него отбивая милое видение швыряя его в сегодня в палату к железной койке на которой лежала умирающая старуха как как такое могло случиться нервное напряжение почему то вытеснялось у него в переполненный мочевой пузырь Он просто не мог сидеть у ее кровати, то и дело выскакивая в туалет на этаже. Странно, думал я, и не пил ни черта, откуда столько берется, как будто жидкость, переливаемая по капельнице вены матери, истекала ручьем из него. Он чувствовал себя странно соединенным с нею, так страшно соединенным, что, пожалуй, мог поверить, что и его сейчас хватит. Не то инфаркт, не то инсульт. Его колотило какой-то смертной дрожью. Кисловатая слабость струилась по телу, и он снова и снова выскакивал из палаты от лить. Весь мир был выключен. Вместе с родным городом, вместе с далеким, канувшим куда-то Питером и очень далекой. Сейчас недостижимой дылдой, хотя бегом отсюда к ней было минут двадцать. Можно было спуститься и позвонить ей из вестибюля больницы, но то, что сейчас происходило с ним и уже произошло с мамой, Было так неподъемно и так необъяснимо, невыговариваемо, что никаким иным чувствам и людям, даже самым любимым, просто не находилось места ни в мыслях, ни в душе. Много лет спустя, в других совсем краях, в гостях у друзей он небольшой ценитель, и знаток кинематографа, однажды увидит кадры из культового фильма «Криминальное чтиво». Скептически посматривая на экран, где лихие мордовороты убивали друг друга почем зря, он, в те годы уже навидавшийся настоящих тюремных мордоворотов, в одном из следующих эпизодов увидит вдруг маму и рухнет в кресло, впиваясь глазами в экран. Там на небольшой эстрадке, в каком-то кафе, гениально отжигали твист мужчина и девушка. И это была молодая мама, ее лицо, с таким родным, таким знакомым ему выражением лукавства и отваги, прямой, бесшабашный взгляд светлых глаз. Все нипочем. Потом, наедине с собой, много раз прокручивал на Ютубе легендарный танец Умы Турман с Джоном Траволтой. Наглядеться не мог. Не мог насмотреться на маму своего детства. На ее тонкую фигуру, на смешливую пластику, юмор, жестикуляции, и говорил себе, что мамин твист на их кухне в нововязниках был еще лучше, еще талантливей. Каким очаровательным согласованным зигзагом двигались ее ноги, руки, все тело, как она учила: ступни параллельно и скользят вправо-влево! Раз! Раз-раз-раз Сначала ввинчиваешься пятками в пол Так-так А локти ходят поршнями вокруг тела Попу отклячить Не бойся быть смешным Люди обожают клоунов А теперь на носочках Колени согнуты И пошел -ра -ра рам тарам турурурам пурам Турурурам-пурам Турирура-рура-рура-ра-ра-ра Какой она была молодой! Свои пятьдесят, как хотела жить и быть на виду. А это ее хрипловатое шальное Мурка. Ты мой мореночек, Мурка, ты мой котеночек. И окрестись мамаша маленьким кресточком, От которого мурашки по телу, мурашки, И самым дорогим воспоминанием, как танцевально грациозно она раскатывала по ноге тонкие чулки, вытягивая носок ступни, как пройдясь по деревянным половицам, склонялась, доставая из нижнего ящика шифоньера туфли лодочки, тщательно их надевала и непременно отчебучивала несколько залихватских выступок. А как, работая на станции кассиром, она вечерами изображала разных типов в окошке, меняла голоса, придумывала уморительные доколик реплики. Тут сказывались три курса театрального училища в Горьком, которые она так и не успела закончить. Она ведь совсем, совсем из другого мира была, — подумал он вдруг, — ей бы не на станции Вязники, ей бы жить в Москве, играть в каком-нибудь театре Моссовета или где там еще. Да она бы звездой была, примой, с ее-то слухом, с ее голосом, с ее пританцовывающей грацией, скользящей танцевальной пластикой и ежеминутной шальной готовностью сбацать. Вспомнил, как в детстве на пляже они усаживались спинами друг к другу, тесно прижимались, и она говорила, «Хочешь послушать, что я говорю тебе?» В сердце он сидел и слушал спиной, Как хрипловато и глухо звучал в сердце ее голос. Впервые подумал, погубленная жизнь, погубленная мама. В это самое мгновение... Когда судьбе будто надоело томить его в туманной горечи мыслей и предположений, мама вдруг открыла глаза, вернее глаз. Правое веко почти не поднималось, но левый глаз глядел вроде бы разумно, и казалось, мама наблюдает за сыном, как он, примет ли ее такой или брезгливо скривиться. Минуты две смотрела на него, затем чуть вытянула подбородок, силе что-то сказать. Он склонился к ее лицу, взял в свои ладони обе сухие, горячие руки. — Мама, ты меня слышишь? — спросил нежно. — Ты узнаешь меня? — Граф. Медленно прошелестела она, Уголком рта. «Граф». «Граф?» — нервно переспросил он. «Что за граф?» «Граев». Он наклонился еще ниже, совсем близко к ее неузнаваемому, как-то смещенному на сторону, одутловатому бедному лицу. «Граев? Это фамилия Граев? Чья?» Она пыталась облизнуть губы разбухшим посинелым языком, проскрипела чужим кожаным голосом. Граевска. Граевска? В смысле, Граевская? Не знаю. Я не помню, не знаю, кто это мама. Я сказала она. Он смотрел на мать, еще ничего не понимая, неуверенный, что правильно расслышал нечто, к чему стоит прислушаться, что стоит понять, но мама упорно и неотрывно смотрела разумным левым глазом прямо в лицо сыну, и он неотрывно смотрел в этот глаз который единственный связывал сейчас его с прежней мамой, растерянным шепотом повторяя «Граевская, Граевская, Граевская», ничего не понимая, но всем сердцем веря ей, потому что... Нечто неуловимо детское, летнее, давнее, Что бежало любого слова, Но из-под оказывается, брежело в душе, Тихо тронуло сердце и взметнулось, И зажило, задрожало, Вдруг словно ослепило его. Неприязнь гороховецкой родни, Чернявый в мать! И ее, и его Смоленые кудри кольцами Столь отличные От пшеничной масти Всей южской Двоюродной ребятни И голос бабы Вали Это что у нас тут за красавчики ходят, эт что у нас тут за кино Ален Делон? Ты? Ты? Пульсирующим шепотом вытолкнул он Ты? Она шевельнула нижней губой, прикрыла глаз, мучительно пытаясь выговорить. «У-до-у-да-че!» удочерили Он судорожно перевел дыхание, выпустил ее руки, выпрямился на стуле воздуху. Здесь не хватало воздуху. «Духота!» как и мертвенный искусственный свет, заливала палату. Хотелось вышибить раму окна, хватануть ртом огромный глоток обжигающего зимнего ветра. «Мама!» — выдохнул он с горечью. «Почему?» «Почему я должен узнать это сейчас, когда ты...» «Почему ты оставила это на...» Хотел сказать на смертный час, на последний разговор и... Запнулся. Не сказал. Пожалел ее. «Так кто же твои родители?» — спросил он. «Кого искать? По каким следам?» Хрипло закашлялся и ударил кулаком по колену. «Черт! Черт! Черт!» Она закрыла глаза и уже их не открывала. Он сидел, наклоняясь над мамой, сторожа следующий миг просветления, время от времени вскакивая и покидая ее на минуту-две, ибо изнутри его распирала отравными потоками. Так прошло еще часа три. Заглянула Левтина Борисовна, сказала, ты бы хоть кофе выпил, пойди в мой кабинет. Я скажу Фросе, она сварит. Эта история может долго продлиться. А может и недолго, — отозвался он, не отрывая глаз от мамы. А Левтина Борисовна согласно кивнула. — Ты же все понимаешь, — мягко проговорила она. — Ты же без пяти минут медик. Я хочу быть рядом с ней, когда... Он прокашлялся прочищая спазм в горле. Однако не усидел, не уследил, что-то происходило с ним странное, физически необъяснимое. Он убегал от нее, будто не хотел, чтобы мама подтвердила, чтобы еще раз назвала постороннее имя, превратив его, своего сына, чужого самому себе человека. Когда через полчаса в очередной раз он вернулся из туалета, проклиная себя за слабодушие, за подлость, за все, что вспомнил, смертные грехи, мама уже тихо хрипела, отходя, угасая, уплывая в неизвестную даль, вместе с нерассказанной своей историей. Он стоял и смотрел, до конца смотрел в ее внезапно открывшийся и застывший глаз, не в силах отвести взгляд. Это была не мама. Это настолько ужасающе была не мама, что внутри у него только перекатывался колючий сухой репей. Это не Сонечка Устинова, лежала на больничной койке. Это лежала мертвая, высохшая, искособоченная старая женщина, какая-то Софья Граевская. И он еще не совсем понимал, как к ней относиться. Получалось, что его вечно молодая мама куда-то исчезла, и при наличии некоторого воображения можно было представить как кружась и винчивая в облака узкие босые пятки озорно крылышкой и локтями она уносится в кружевную снежинчатую круговерть оставляя вместо себя незнакомую старуху которую ему почему то надо хоронить и, видимо, оплакать. Сестра не успевала добраться до завтрашнего утра, так что хоронить договорились на третий день. И как только каталку с мамой, отключенной от приборов, повезли по коридору куда-то прочь, он поднял рюкзак, так и валявшийся все эти часы возле ножки кровати, схватил полушубок и сбежал вниз, на ходу продевая руки в рукава. Ему необходимо было добраться сегодня в южу. Сейчас в его памяти зазвучали голоса, вспыхнули бликами, ожили речными запахами долгие путешествия с мамой по клязьме. Воскресла во всем своем великолепии Зинаида Робеспьер, маневрирующее в устье Тезы. Веселыми ребячьими воплями и гоготом взрослых Зашумел милый сердцу клан южской родни, Засмеялась, по-цыгански передернула Загорелыми плечами в сарафане Поразительно молодая над возрастом своим мама. Как она отличалась от всей родни, вспомнил он, и будто плыла надо всеми смуглая, черноволосая, гибкая, какой всегда начинался тарарам с ее появлением в юже. Помнишь все эти застолья, перебивающих друг дружку сестер, братьев, с обожанием смотревших на старшую сестру? Так кому же... Бросаться со своими вопросами и что выяснять? Дед с бабкой уже умерли. Тетя Наташа. Он лишь недавно выяснил, что на самом деле Наталья не теткой приходилось ему, а двоюродной бабушкой. Она была младшей и сильно младшей. С разницей в девятнадцать лет сестрой бабы Вали. Вот разве что Наталья что-то знает, но захочет ли рассказать? Дорога до Южи проста, но утомительна, особенно зимой. Электричка до Коврова, оттуда автобус Ковров-Холуй-Южа. Он сидел в электричке, смотрел... И не видел в залепленном снегом окне фрагменты забелённых полей, мутные острова черного леса, сизые ростки дымов над трубами, буры горбыли заборов, и столбы, столбы, вечно убегающие за спину столбы, он так и не дошел, так и не позвонил дылде, боялся, голос подведет. Надеялся кто-то из знакомых, из соседей или школьных подруг, донесет до нее весть. У нас эти вести разлетаются быстро. Если бы два дня назад кто-то сказал ему, что оказавшись в родном городе в двух шагах от любимой, он не примчится к ней сразу же, очертя голову, он бы только усмехнулся. Придет же. Такая мысль. Но, оказывается, все, что терзало его последние месяцы разлуки, в одну минуту может скукожиться, отплыть на дальний план, может вообще исчезнуть из мыслей. Значит, наша так называемая либидо, наши гормоны, подумал он, и все эти подземные толчки неуемного вулкана молодых наших тел не так уж и главенствует над гибельными событиями жизни. Сейчас он думать не мог ни о чем, кроме мамы, ее внезапной смерти, ее запоздалого на краю последнего вздоха признания. Он мог лишь глядеть, не отводя взгляда в ту пропасть, что перед ним разверзлась. И пропасть сумрачно глядела в него в ожидании пялясь чужими глазами не мог ни о чем думать кроме этого предательство предательство и ужаснулся слову пришедшему в голову кто же тебя предал родная мать да сказал себе да она предала меня она скрывала скрывалась. Она была не той, кем всю жизнь представлялась. У нее, как у шпиона, была легенда. Она и батю предала, с ожесточением думал он. Батя много лет прожил с женщиной, которая... И оборвал себя постой. С чего ты взял, что батя не знал маминой тайны? Что вообще ты знаешь... О своих родителях ты, случайно возникший на излете их затухающей супружеской жизни. Трясся в автобусе, колченого преодолевавшим снежную дорогу и опять не видел. Не видел ничего. Южа встретила его с тылой отчужденностью теми же горбылями вдоль серых домов, теми же кучами грязно-серых облаков над кучами смерзшегося грязного снега. Впрочем, новый снег с утра уже полоскал в воздухе марлевый подол, а к обеду повалил гуще и настойчивей. Черное овальное озеро Вазаль, зимой не замерзавшее из-за теплой воды от фабричной Тец сквозь снежную кисию напоминало завешенное зеркало в доме покойника. Он подумал, нет ничего тоскливей зимних пейзажей российской провинции, и тотчас усмехнулся, ишь, ленинградский житель. Дорожка от калитки к дому была недавно чищена, хотя уже вновь, Неудержимо покрывалась Слоем невесомого снега. Стах не был Здесь года три С похорон деда Якова, Тоже случившихся зимой. Дорожка и тогда Была очищена, Чтобы не споткнулись, Не поскользнулись мужчины, Выносившие из дому гроб. Стах как раз и выносил С дедьями И братьями. Дед Яков «Умер хорошо, во сне, после баньки, выбритый и чистенький такой, обмывать не пришлось», — умильно говорила Наталья и добавляла, — «потому что святым был, настоящим святым». «Ну-ну, посмотрим, что скажут мне в доме святого». Дверь открыл мальчишка. Один из младших племянников, Стах, не помнил имени. В последние годы две сестры и двоюродный брат как-то дружно женились и также дружно понарожали одна из сестер даже двойню. И Стах, новоиспеченный дядя, как-то мысленно отпустил эту длинную и махристую родственную нить. После смерти стариков оказалось невозможным жить такой же бурной родственной ватагой расстояние заботы новая как пишут в газетах реальность привет сказал он рассматривая вихор на круглой пацаньей голове ты сегодня за старшего. и тут же из комнат в прихожую прихромала тетка наталья в валенках В шерстяной юбке и толстой вязаной кофте, а поверх меховая коцавейка. Седые волосы распушились, видно, платок едва сняла. Значит, только что выходила, может, дорожку и чистила. Хотя возраста, ноги-то. Он повторил: "Привет, привет вам, деревенские люди". "Господи!" выкрикнула Наталья. Сташек подалась встретить, обнять и застыла, Сматриваясь в него с тревогой. Наталья, она всегда была приметливой. Какими суть ты не... Мама умерла, — сказал он, не переступая порога. Стоял в открытой двери, за спиной уже густо валил снег перебеливая двор. У тетки беспомощно открылся рот, она выдавила короткий стон и ладонью закрыла глаза. Стах продолжал стоять, не двигаясь, по-прежнему не переступая порога, внимательно тетку рассматривая. Та тихо плакала, привалившись к стене. Прошла длинная минута. Пацан убежал в глубину дома, и там послышались детские голоса, кто-то спорил. Девчачий голос выкрикнул на говядина соленый огурец!» Он проговорил из последних сил, стараясь держать себя в руках. «Скончалась некая Софья Граевская. Ты ее, случайно, не знала?» Тетка отняла мокрую ладонь, взглянула прямо в глаза его. «Это она тебе рассказала?» «В дом войди! Не стой, как чужой!» Он бросил на пол в прихожий рюкзак, стянул полушубок, в доме было натоплено, повесил его на вешалку, вошел в залу и огляделся. «Здесь все оставалось на своих местах. Старый буфет пятидесятых годов, всегда натертый с таким тщанием, что все выпуклости и грани маслянисто поблескивали, соперничая с вазами за стеклянными дверцами. Вязаные салфетки лежали на всех поверхностях, даже под телевизором и на телевизоре, кстати, новом ему неизвестном, даже под хрустальной пепельницей, хотя в доме, боже упаси, не курили стулья, диваны. Глубокое кресло деда Якова. Все было укрыто, застелено, Объято заботой. Все, как всегда. Ковер влажноват, только со снегу. Недавно чистила. Ай, молодец, старуха! На хрустальной люстре Уже лет десять не хватает одной подвески. Это они с братом Севкой Перебрасывались ботинками. За что славно... Получили от деда по загривкам. Все здесь было родным, и вещи, и запахи. Все пахло детством. Он присел к столу боком, как незваный гость, и молча ждал, когда тетка вернется из кухни. Да. Все здесь оставалось верным укладу. Она вернулась минут через пять с чашкой чая и глубокой тарелкой, в которой лежали три пирожка, вспомнилась баба Ивалина. — Съешь кусочек с коровий носочек. — С капустой? — спросил он, вдруг ощутив, что страшно голоден, не ел со вчерашнего дня. Круглые, с яйцом и луком, длинный с кислой капустой, — сказала она. — Расскажи... По-человечески, по порядку. Что стряслось? Как Сонечка умерла? Нет, Наташа. Он замотал головой, проглотил кусок и опустил пирожок обратно в тарелку. Порядка такого не будет. Ты поняла, зачем я приехал? Сташек, ровно проговорила она, остынь. «Здесь все тебя любят», — и вздохнула. «Ладно. Поскольку Сонечки больше нет, голос ее осекся. Она поднялась. «Сиди, я все принесу». Уже выходя из столовой в соседнюю комнату, подняла голос. «И не дури, поешь, чаю выпей, с холода ведь!» Минуты через три вернулась с коричневым конвертом, какие сто лет назад выдавали в сберкассах, положила его на стол и придвинула к племяннику. Словно все годы ждала инспекции и держала все на готове объясняться. Может, и держала после бабы Валиной-то смерти, ведь Наталья оказалась за старшую над всем этим многолюдным кланом. Не думала, что она помнит, проговорила убитым голосом. Она ведь была совсем ребенком, шесть лет, маленькая, запуганная, вся в каких-то чирьях, на голове, вшивый домик. Она даже выглядела недоразвитой. Он усмехнулся, молча открыл конверт. Вытащил оттуда ветхую коричневатую бумажную створу. Свидетельство о рождении еще до военного типа. Граевская Софья Аркадьевна. Отец Аркадий Израилевич Граевский, Мать Дора Ефимовна Граевская. Национальность Та самая Ясненько, что там еще? Еще был сложенный в четверо линованный лист из школьной тетради, где на строчке безукоризненным каким-то педантичным почерком было вписано «Ленинград», «Жуковского, 15», «Квартира, 8». Умоляю после моей смерти разыскать мою дочь Дору и передать Сонечку матери. Подпись была размашистая, с тремя упругими завитками, профессорская, почему-то подумал он, который уже навидался профессорских росчерков. «Кто это умоляет?» — сухо уточнил он. И тетя Наташа, глубоко вздохнув, «Инспекция, надо отвечать», — торопливо объяснила бабушка ее. Не помню уж, как звали. Безумная, бесстрашная старуха. Сониного отца до войны арестовали и сразу расстреляли. Вроде был он генерал, не генерал, но какая-то военная шишка. Потом и мать, вот эту самую Дору, тоже увели. Тогда старуха, бабушка Сонина, это что я помню, Сташек, Мне ведь тогда тоже было немного лет, двенадцать или тринадцать, в общем, в общем, старуха в ту же ночь, как забрали Дору, собрала узел, схватила внучку и бежать. Куда? Да куда-нибудь. Метались с девочкой по стране, на поездах и прочих перекладных, по всей стране их несло. Сначала по знакомым, Потом она и вовсе стала следы заметать. Наверное, спятила. Бежали из города в город, из деревни в деревню, с одного полустанка на другой, где только не останавливались. Она перед смертью все рассказала. Валя эту историю отлично помнила. А я уж прости. Она закусила губу, покачала головой. Страшно представить, Как зимовали они? Где спали? На что жили. Сначала прожили какое-то семейное золоце, пару колечек, то все. Потом бабка нанималась на случайные работы: что кому помыть или ребенка посмотреть, вроде того. А сонечка всегда с ней. Старуха боялась ее куда-то определять, боялась, что отнимут, сдадут в интернат для детей-врагов народа. Все повторяла «Замучают! Замучают!» Старуха явно была уже не в своем уме, знаешь. Волосы, как воронье гнездо, глаза шныряют, очки разбиты, ниткой перевязаны. Прямо бомж как есть. Всех подозревала. Требовала, чтобы дверь всегда была заперта на ключ. Одно время в Курске подрабатывала на предприятии, Ей платили сковородками, и она ездила на поездах продавать их по деревням. Упала на вокзале, сломала руку, но в больницу отказалась из за Сони. Так и ездила со сломанной рукой. Ветку ей кто-то сердобольный к руке привязал. И девчонку за собой всюду волокла. А к нам как попала. В медпункт на вокзале валя же там. Медсестрой до самой пенсии. Поезд пришел в южу, и старуха поняла, что заболела не на шутку. Дальше ехать не может. У нее, знаешь, руки примерзли к железным поручням. Сели в какой-то переполненный поезд, она висела на ступенях, закрывая Соню. Ну и, когда оторвала руки, кожа осталась на поручнях. Ее привезли к нам руки, сплошное мясо, вали ей ваночки из морганцовки. Ты же знаешь, свою бабу Валю. Да, подумал он, я знаю свою бабу Валю. Вот, а девчоночку мы, мы забрали домой. Помыть там, вычесать вши. Первый вечер. Она даже не разговаривала. Сидела в тазике, я ее намыливала, мочалкой терла, и она плакала от тепла, от блаженства. Валя прямо там, пока она в тазике сидела, клала ей в рот по кусочку хлеба с вареньем, и она жевала, жевала, не глотала, жаль было глотать. Жевала и плакала наша Сонечка. Наталья уже не сдерживалась, Сама плакала чуть не в голос. А он сидел прямой, как жерт, Смотрел на недоеденный пирожок И тупо чувствовал все то же, Колючий сухой репей, Где-то за грудиной. Тетка высморкалась, Вздохнула. Ну и вот, а бабушку ее, жаль, имени не помню, не удалось вытянуть. Воспаление легких, знаешь, плюс недоедание, бродячая жизнь, старость, и эти руки страшные. А как же она записку этими руками, умоляю, моей дочери Дори? И точный адрес указан, и такой росчерк роскошный. Записка раньше была, торопливо объяснила Наталья. Она ее, видать, с самого начала написала на случай своей смерти. Верила, что дочь вернется. Тогда, знаешь, многие думали, что после войны людей из лагерей станут отпускать, особенно ленинградцев. Ведь какие страдания люди прошли в блокаду! Но Дору не отпустили, — утвердительно проговорил Стах, из-под внимательно глядя на тетку, изучая, казалось, каждую морщину на ее искреннем, виноватом почему-то лице. «Вы ведь наводили справки?» Она потупилась, глубоко вздохнула, будто решаясь, готовясь рассказать. — Ты должен понять. Время было такое, что решительно тряхнула головой и проговорила с вызовом «да». — Да! Валентина, Бог ее будет судить, ослушалась. Она привязалась к девочке. Мы все привязались. Девчоночка такая умница оказалась, и покладистая, и помощница, и Личика такое, знаешь, люби меня. Ну и потом мы через знакомую в ЗАГСе переписали ее на свою фамилию. Стала она Софья Яковлевна Устинова. И все. Стах будто не слушал тетку. Слушал что-то внутри себя, тяжело, неприятно обдумывая. Вот почему она так умильно крестила меня, — вдруг пробормотал он. Баба-то Валя сердешная, тайне от мамы, и так просила меня не говорить никому, а крестик у себя держала вон там, в верхнем ящике комода, в носовом платочке. Он вскинул голову, пристально посмотрел на тетку, помнишь? Надевала его так благоговейно на мою тощую шейку. Только мама уедет из южи. — Она просто... Она боялась Семену навредить! — запальчиво возразила Наташа. — Семен же на такой должности был! Начальник станции! В те годы... Нет! Она еврейского ребенка крестила. Вот в чем заслуга. Задумчиво продолжал он. Спасение души, так оно кажется. И криво усмехнулся одними губами. Так радовалась, что плакала от счастья. И курица, помнишь, как ты рубила ей голову той несчастной курицы? «Она тебя больше всех внуков любила!» — крикнула Наташа и сникла, робко пробормотав. «Как ты запомнил все это! Боже мой, ты был таким маленьким!» «Память хорошая!» — сухо проговорил он и вновь дернул уголком рта. «Еврейская». Тетка отмахнулась. Будто он чепуху городит, вновь торопливо заговорила, стараясь держать тон душевный и извиняющийся Наталья, бедная, — подумал он, — извиняется не за свою вину. — Знаешь, она так пригрелась в семье, бедняжка, — Наталья всхлипнула, — представь ее детство. Все эти поезда, вши, экзема по всему телу, мы выводили ее полгода. Бог знает, где они с бабушкой ночевали, зимовали, в каких сараях, ангарах, когда и куда их добрые люди пускали помыться. А тут она казалась в семье, в душевности, в сытости, в чистоте. И не одна, а среди детишек. Сестренок и братьев, она всей душой своей заледенелой к нам подалась. Она... «Ты просто не понимаешь!» — выкрикнула Наталья. «Ты того времени не знал!» «Может, баба Валя сердцем чуяла, что внутри себя...» Сонечка и не хотела помнить правды, боялась опять куда-то угодить, где холод и бродяжничество, боялась назад, в темноту, в грязь, в поезда. А если б старуха гигнулась на каком-то вокзале, ты можешь представить, что случилось бы с девочкой, с твоей мамой? Понятно, оборвал Стах. Вы определили ей правильные детские воспоминания. Позаботились. Он забрал коричневый конверт, прошел в прихожую, поднял с пола и закинул рюкзак на плечо. «А ты понимаешь, Наталья, что вы ее просто украли?» «Мы ее спасли!» — выкрикнула она. «Нет, украли». Прикарманили девчонку, спрятали в семье за чужой фамилией. При живой-то матери ее мать сидела в лагере. Никто не знал, жива она или нет. И никто так и не узнал. — Ты жестокий! — отозвалась тетка. Она плакала, уже не таясь, отирая слезы обеими ладонями. Он стоял у двери, как чужой, рюкзак на плече. Смотрел на тетку, на свое оставленное здесь счастливое летнее детство. Нет, ответил устало. Я обобранный. Со всех сторон обобранный. Повернулся и молча вышел в снежную морочь. Эта ночь в родном доме, где впервые в жизни он остался один, эта бесконечная ночь тянулась, как запряженная в тяжелый воз памяти. Он всюду включил свет и ходил из комнаты в комнату, застревая в каких-то уголках, задумываясь перед знакомыми предметами. Прилег на неубранную мамину кровать, полежал, мысленно пытаясь представить последние ее перед ударом минуты здесь. Вот здесь лежала, почувствовала приближение чего-то страшного, может, еще не понимая, поднялась, Прошла пять шагов, зашаталась и упала. А ведь он даже не знал, принимала ли она таблетки от давления. Будущий врач ни разу не поинтересовался, как ты, мама, себя чувствуешь. Просто она всегда была молода, всегда далека от всех этих физических немощей. Он знать не знал, что мама состарилась. Ему никто не доложил. Он и не желал этого знать. «Мама!» — позвал шепотом в тишине комнаты. ма Не в силах заснуть, часа два разбирал барахло в кладовке, в холодной прихожей надеясь найти еще какие-то бумаги, следы, незнакомые вещи в какой-нибудь пошарпанной шкатулке, что-нибудь, что могло содержать намеки на мамино происхождение. Да он и сам не знал, что ищет. Зато на полках обнаружил множество разных предметов, в которых память мгновенно воскресила его детство и даже то время, родительское, и Светланина, которая уже пребывала только в вещах. Детскую серебряную ложку с эмалированным коричневым медведем на витой рукоятке, сахарницу с надбитой ручкой и великолепной бархатно-бордовой розой на боку. Понятно, что мама не могла с ней расстаться, она обожала насыщенные цвета. Половник с вылезающим на потертостях сквозь тонкий слой посеребрения желтым металлом. Вспомнилось. Мама называла это фраже. Железную коробочку с иголками для патефона и множество аптечных пузырьков темного стекла с рецептом, прикрепленным резинкой в глубине широкой полки еще батиной рукой была выстроена пирамида из кусков старого хозяйственного мыла бог знает сколько лет невостребованного цветастая трепичная баба на чайник с торчащими ушками платка на долбом в очках и с вязанием в детстве это казалось очень остроумным бог с ним Это старье занимало не так уж много места на полке в холодной прихожей. Вот пусть и лежит, пока железнодорожное начальство не велит освободить дом. А там посмотрим. У него просто рука не поднималась выкинуть все эти бумаги. «Кушать не просит!» — говорила его южская баба Валя. счастлива избежавшая сегодня разборки с любимым внуком, баба Валя, укравшая у него его настоящую мать. Господи, что ты городишь! Какая тебе разница, как ее звали женщину, которая тебя родила? которая выплетала на твоей детской спине считалочку рельсы-шпалы, которая учила тебя на кухне грамотно танцевать твист, вкручивая в пол пятки, отклячивая попу и шуруя локтями, как поршнями. А ночь невероятной протяженности морозная ночь все длилась, Судя по мягкому шороху за окнами, с которым валились на землю снежные пласты с деревьев, снег зарядил надолго. Утром стах должен снять с поезда сестру Светлану, и тогда уже не посидишь в чуткой тишине, перебирая памятливыми пальцами любимый с детства предмет. Тогда закрутится похоронная тягота оформление бумаг, поиски транспорта, гроб, венки и прочее-прочее тошнотворное. Главное, надо пережить все эти поминальные речи, приметы, обряды и соседские слезы. Поселковое кладбище находилось недалеко от станции За ткацкой фабрикой. Поминки можно устроить и в станционной столовой. Вот так, мама. Не Новодевичья уж, даже не Востряковская. Где жизнь прожила? Где прожила ты не свою жизнь под не своим именем? Там и будешь лежать неподалеку от дома на краю елового леса меж тем освещенные комнаты дома были такими уютными такими привычно родными привычно мамиными он не стал занавешивать зеркал знал что мама терпеть не может этого слепого обряда и сейчас ее трюмо с овальным зеркалом трогало его до слез на ребристой раме Редком, как птички на ветке, сидели три ее любимых заколки: черепаховая старинная подарок бати, резная деревянная, синими стеклышками, привез из туристической поездки в Прагу мамин младший брат, и серебряная, длиннозубы, что так победно на испанский манер, сидела в ее густых волосах. В последние годы перекликаясь с яркой сединой. Здесь все было насыщено маминым запахом, легкой ландышевой отдушкой ее любимых простеньких духов. И классика подсознания. Чудилось, что мама отлучилась на репетицию в Народный театр фабрики Парка Мулы. Она годами играла там характерные роли, в пьесах Островского и Горького, и сейчас вернется, откроет ключом входную дверь или постучит. Зная, что Сташек засел за уроки или валяется, читает, она оставляла тяжелую связку ключей дома. Вернувшись, отбивала костяшками пальцев виртуозный степ, так что порой сын даже медлил в прихожей не торопился открывать с улыбкой, слушая, чем она завершит дробный пассаж. Жуковского, пятнадцать. И все же по возвращению в Питер, недели три еще мысленно твердя Жуковского, пятнадцать, Стах не решался туда нагрянуть. Его родная бабушка Дора Вполне могла жить себе поживать. Говорят же, что у людей, прошедших лагеря, крепкая закваска. Ей, так он прикинул, могло быть за восемьдесят. И вполне вероятно, что мозги у нее на месте. Он поскорой навидался такого старичья с высоким давлением, чуть ли не в диабетической коме, Одной ногой в могиле они командовали сносилок, как ловчея вдвигать их в машину. В общем, думал, крутил так и сяк, выстраивал диалог, что он скажет, что предположительно, ответит она. Интересно думал, обнимут ли они друг друга. Пожалуй, трусил. Да что там, сильно б сделал, Ощущая внутреннюю дрожь При одной лишь мысли о встрече. С одной стороны, жгучее желание обрести Настоящее кровная родная бабушка все же Не хухры-мухры. С другой стороны... Другая сторона всяко-разно торчала Из всех его доводов. С чего ты взял? бесстыжая твоя рожа спрашивала эта другая сторона что баба валя сотни раз подтиравшая твою детскую жопку тебе не родная или яснее ясного вдруг представлял если дора жива и в своем уме если она еще человек то как ни крути он несет ей весть о смерти дочери, и никуда от этого не деться. И для старухи это не новогодний подарок. Но желание узнать, ощутить, заглянуть как-то в другую пьесу, выцеганить из жизни второй шанс. Да чем тебе первый-то не годится? Тут же спрашивал себя с издевкой и не знал. Что самому себе на это сказать? А чувствовал вот что. Стрелка важного его внутреннего компаса сбилась и мечется дрожит. Не проходило дня. Да что там? Часа не проходило, чтобы его мысли снова и снова не возвращались к трагедии погибших, посаженных, измордованных и загубленных неизвестных родственников. Кровных, понимаешь ли ты, родственников. Вообще это новое, обрушившееся на него чувство буквально сводило с ума. Ночами он лежал, прислушиваясь к току собственной крови. И ему казалось, что это уже другая. Кровь, что он превращается в какого-нибудь Вадим Вадимыча или даже Вэлвела, и отныне судьба его, приметывать пальто и платья, и отбегать, и пританцовывать, а даже и не приметывать, все равно пританцовывать. Хотел ли он этого? Готов ли был преобразиться в иное существо, а он точно знал, хочешь не хочешь, придется преобразиться. Так кто он? Бугров? Бугеро, Бугерини? Граевский? е моё кто еще свалится на единственную привычную личную его голову? Наконец в воскресенье отговорился от дежурства, отложил конспекты, с утра побрился, натянул нарядный свитер, брюки самолично отглаженные на общежитской кухне. За последние месяцы он прикупил кое-чего из шмоток, а Дылде купил настоящую дамскую сумочку из красного кожзаменителя с псевдозолотым замочком. Когда выбирал, подумал, опять цыганское золото. Короче, собрался и пошел. Дом оказался старопетербургским, облезло монументальным, желто-песочного цвета. Наш славный старый дом. В парадную вели несколько ступеней вниз, и стертых до такого состояния, словно пару веков назад, они были сотворены из застывающей и не вполне застывшей лавы, впоследствии волнисто закаменевшей и в непогоду скользкой. Стах вошел и чуть не растянулся. Зачаточный лифт. Ласточки на гнездо натруженно сновал вверх-вниз. Складные, хлипкие двери-шторки стягивались руками, как пол из старенького пальто. Он ошибся и вышел на третьем этаже. Бегом взмыл по ступеням до нужной двери, пробежал глазами по фамилиям-звонкам. И как толкнули его. Д. Граевская. Нажал, опять нажал, выждал пару секунд, притоптывая на коврике, и вновь погрузил палец в серую кнопку. Звонок, черт его, в душу, мать, не работал. Но он и стал нажимать подряд на все кнопки, матерясь сквозь зубы. Наконец, шагов не расслышал, замки стали крякать, Цепочки шевелиться, дверь приотворилась. Выглянула бледная остроносая старуха в буреньком фланелевом халате, ноги в теплых тапках, на голове пучок волос заколот чистоколом шпилек. Он жадно обижал взглядом это лицо, неприязненно, равнодушное. Успел ужаснуться, неужели моя? Отбросить это, понестись в мыслях дальше. «Кого вам?» — спросила она. «Мне я... Я хотел бы увидеть Дору», — выдохнул Стах. «Дору?» — подозрительно щурясь, переспросила старуха и обернулась вглубь квартиры, глядя почему-то на пол. «Где-то она тут ползала. Подождите». И пошла вдаль мимо дверей, под каждой из которых лежал свой коврик или тряпка, тягуче выкрикивая: "Муса, здесь пришли Дору смотреть". Жива, слава богу, мелькнула, пусть инвалид, пусть на коляске, пусть ползает. Из кружка послышался устрашающий какой-то вулканический рык. Из кружка. Вроде нет, отвечала старуха. Посторонний какой-то парень. Третья справа дверь отворилась, оттуда выскочил краб, полусогнутый, сутулый, на кривых ногах, с длинной шеей, мощный, даже в слабом желтом свете коридорной лампочки видно. Мощный старик. Когда он приблизился. Стах увидел нечто поразительное. Кожа его дубленного, Иссеченного морщинами лица Была, как шкура слона, Такого же темно-серого цвета. Но голые руки, Краб был в майке, Пузырились незаурядными мышцами, Сплошь покрытыми татуировкой. Стах, уже насмотревшийся в скорой, самых разных персонажей и живописнейших алкашей, все-таки был изумлен столь штучным типом. В груди у старика перекатывалось дребезжала и рокотала мокрота старый курильщик. — Ну, — спросил он, умудрившись и это коротенькое гладкое междометие пророкотать. «Здравствуйте, Муса!» э — -э, вежливо проговорил Стах. «Сразу просек, что расписной старичина уважает воспитанных. Мне бы Дору повидать». В отличие от соседки, старик не удивился и, видимо, не заподозрил в желании постороннего парня ничего крамольного. «Пойдем». Он мотнул головой в сторону двери. Стах двинулся за ним с невероятной скоростью, перебирая варианты и картины предстоящей ему встречи с бабушкой. С родной бабушкой. Родной. Что это значит? Самой родной была покойная баба Валя. Он всегда помнил тепло ее пухлой ладони на своей макушке, и как она купала его маленького, осторожно перекрывая ладонью его ноги, когда подливала в тазик из чайника горячую струю, и как потом голова нежно промокала чистой простыней, увещевая «Не рыпайся! Красиво стой!» а вот жопка еще мокрая, а крантик наш маленький просушить. Насчет крови там, наследственности генов, он все понимал умом, а кожа, тело, сердце тосковало по мягким рукам бабы Вали. Так что же сейчас? За те несколько мгновений, пока шел по коридору, упершись взглядом в застиранную, колыхавшуюся на спине старика дырчатую майку, он вспомнил разговор с сестрой Светланой на утро после маминых похорон, когда, сильно волнуясь, вывалил ей все про нашу семейную тайну про вот что оказывается мама наша выходит вспомнил непроницаемое лицо сестры и то как на его вопрос что мол со всем этим делать она ответила забыть и как можно скорее почему спросил он озадаченно потому дернулась она что именно виталику с его допуском, эти торжественные преображения совершенно ни к чему. И к Санке с Антоном это нафиг не сдалось, они в Израиль не собираются, так что ты не фанфарь здесь, ага, тоже мне, аристократические предки. Он помолчал, выжидая, что еще скажет единоутробная сестрица. Какую весть донесет к нему эта на редкость удаленная родственная связь. Задумчиво наблюдал, как она складывает посуду в раковину высокая, сутуловатая, слегка лопоухая, когда закладывает за уши тущие пряди и, в общем, некрасивая, в батю. Почти не слушал как она рассуждает упирая на секретность допуска мужа на интересы детей пятнадцатилетняя дочь наметила поступать в мугимо сын мечтал о военно морской карьере подумал вдруг как неразумно все же распорядилась природа в их случае от чего бы не выдать девочки мамины васильковые глаза мамины изобильные кудри, начерта ему, парню, идиотская роскошь этих зарослей на башке. Все равно всю жизнь стричься под машинку. Он вздохнул и проговорил, «Ну, у меня-то секретов поменьше, так что извини, мне бы хотелось разобраться». Откуда, собственно, я взялся и частью чего являюсь? Перед дверью старик посторонился, пропуская его вперед. Стах хватанул губами затхлого коридорного воздуху и вошел. Комната оказалась большой, свободной, в два окна, с тремя или четырьмя предметами мебели. Кровать у стенки, стол, нечто вроде комода, и пара стульев, и потому просматривалась насквозь и по всем углам, чем-то напоминая школьную комнату старухи Бабаб. Она была пустой, в смысле без единого живого существа. Стах недоуменно обернулся. — А где? — Да вон же! кивнул ворсистым седым подбородком муса куда-то в угол, где под стулом стоял небольшой перевернутый тазик. — Дора! Дорочка, лапонька моя! — ласково прорычал он. — К тебе пришли, мое солнце! Из бурового тазика выдвинулись четыре чешуйчатых подставки, высунулась змеиная башка, покрытая седоватой коркой, и все сооружение медленно двинулось из-под стула жестяным цокотом когтистых лап. Ну что, пронеслось в уме, рожу ему раскроить? Отзвездить так, чтобы... Неповадно было над людьми подшучивать. За месяцы работы в скорой ему пришлось научиться усмирять разных алкашей и окровавленных хулиганов, которые, несмотря на увечья, не давались в руки врачей. Собственно, его обязанностью на скорой было таскать за врачом сумку с лекарствами, делать уколы и ругаться с родственниками больных. Бывало, что и морды бить родственникам, смотря по тому, в каком состоянии они вызвали бригаду и в каком состоянии оказался пострадавший. — Это Дора? — спросил Стах необычайно кротко, как начинал обычно разбег к дальнейшему мордобою. — Дора! — «Доронька!» — ласково пел, ракотал старикан, склоняясь к огромной черепашине и указательным пальцем поглаживая омерзительную древнюю змеиную голову с полузакрытыми пленчатыми глазами. Черепаху, кажется, действительно звали Дорой. Но не ее же, черт побери, имя было прописано под дверным звонком. «Я, к сожалению, ищу другую Дору», — сдержанно произнес Стах. «Женщину, старую женщину, Дору Граевскую». Старик резко выпрямился. «А на что она тебе?» — сухо поинтересовался он. Вновь захотелось измордовать этого типа, заставить говорить по-человечески, отвечать на вопросы, предъявить настоящую Дору Граевскую, которую, судя по реакции, он отлично знает. Из последних сил сдерживаясь, Стах проговорил «Послушайте, мусаэ, уважаемый» если вы знаете, как мне найти Дору Граевскую, то скажите, пожалуйста, пока я такой вежливый. Я не всегда вежливый. Но вы пожилой человек, и мне не хотелось бы эм, конфликта. Дело в том, что я ее внук. Вместо ответа старик довольно жестко взял Стаха за плечо, потянул к окну. И молча всмотрелся в его лицо. Помолчал. Похоже на то, проговорил медленно. Отпустил плечо парня, ухватил левый клешней стул, подтащил к заднице и тяжело на него опустился. Значит, Сонечка выжила, проговорил самому себе. Сонечка... «Мама, да, она умерла месяц назад, но тогда вы имеете в виду войну?» «Да, тогда она...» «Я имею в виду!» — прорычал старик. «Где она была? Почему не искала мать?» Почему до самой смерти Дора Мучилась и рыскала, и тосковала, и плакала И посылала запросы на Соню Граевскую Во все города и поселки До последнего дня ничего, ни слова, ниоткуда Столько лет! Он трясся так, что слишком большая майка Свободно висящая на засаленных лямках колыхалась на груди от глубинных взрывов его хриплых воплей. И каждый вопль он припечатывал кулаком по собственному узловатому колену. Стах положил руку на каменное, синее от татуировки плечо старика. «Ее удочерили», — тихо проговорил он. Сменили фамилию. Она попала в семью очень хороших людей и согрелась. Мало что помнила, кроме скитаний и ужаса. Видимо, боялась. Мне, сыну, открылось в самом конце, перед смертью, только имя. Послушайте, Муса, э э э я бы хотел кое о чем вас расспросить, только напомните, пожалуйста, ваше отчество. Задрав щетинистый подбородок, старикан смотрел на гостя долгим пристальным взглядом, неумолимо приближаясь откуда-то издалека, словно сейчас налетит смерчем, завалит обломками, так что уже и не выбраться. Зови меня, Гинзбург, сказал старик. Через месяц на базе отрывистых рыков и громокипящих полуфраз между мети Зови меня Гинзбурга Стах соорудил нечто вроде рассказа о бабушке, намеренно используя стиль, отстраненный, спокойный, биографически анкетный. В общем, Мало художественный. Возможно, ему притили эпитеты и пить эти восклицательные знаки, любой сентиментальный нажим, любые попытки душевного взлома. Возможно, опасался открыть в себе какой-нибудь запретный клапан. Дора Граевская. Маленькая хрупкая женщина. Легкомысленная хохотушка за что ее осуждала мать Ирина Абрамовна Гинзбург, профессор финолог видная фигура отечественной науки. Кстати, происходила она из разветвленного и могучего клана баронов Гинзбургов и попутно приходилась двоюродной теткой «зови меня Гинзбургу» З и Ц, В этой фамилии уклончиво плыли и цокали XVI века, с тех пор, как уроженцы баварского города Гюнсбург стали возникать в разных местностях и землях, блистая и завоевывая высокие позиции в торговле, в банковском деле и науке, что не мешало им из века в век получать по шапке и по голове, когда от ударов шапка падала и катилась по мостовой. Дора выскочила замуж рано и тоже легкомысленно на даче. Три закадычных подружки вышли пройтись по сосновой аллее поселка Серебряные пруды, повстречали троих кавалеров, образовалась веселая компания, и вскоре все переженились. Самой известной парой впоследствии оказались маршал Василий Чуйков с женой Валентиной. А Дора вышла за подающего надежды молодцеватого Аркадия Граевского, высоченного красавца военного, которому покровительствовал, по слухам, сам Феликс Эдмундович Дзержинский. Возможно, тут сказались общие польские корни. Кстати, Дзержинский и поспособствовал назначению Граевского на службу в Ленинград. Считал, что начинаются времена, когда лучше быть от Москвы подальше. В юные годы, угодив в новую элиту общества, Дора шиком прожигала жизнь. Была не то чтобы красива, но притягивала взгляды всюду, где появлялась, возможно, потому, что любила одеваться броско, артистично, по-заграничному. Носила широкие светлые плащи, ходила на высоких каблуках, вызывающе красила губы то малиновой, то пунцовой помадой, не убирала пышных волос, увенчанных широкополыми шляпами, тоже светлыми. Ее мужа Аркадия Граевского арестовали в 37-м и сразу расстреляли. Саму Дору взяли тем же вечером. Она засиделась допоздна у подружки. Та хорошо гадала на картах. Но гадание в тот день получалось какое-то унылое. Все время выпадал казенный дом. «Ты сегодня не в ударе!» Заметила Дора, доставая из сумочки пудреницу и помаду, перед высоким зеркалом в прихожей накрасила губы, не подозревая, что губную помаду держит в руке последний раз в жизни. Ее взяли прямо в парадные их дома на улице Жуковского, в том же светло-сером плаще, в широкополой шляпе, на высоченных каблуках, роскошную, благоухающую дорогими духами светскую львицу, слегка огорченную неудачным гаданием. Народу в тот день забрали много, так что, когда Дору привезли в большой дом на Литейном, две женщины, которые сидели там в ожидании допроса, пересели от нее подальше, обменявшись выразительными взглядами. Проститутку какую-то подобрали. Это были жена Бухарина и сестра Тухачевского. Потом они, все трое, сидели в лагере под Томском. Их вместе запрягали в волокушу, перетаскивающую бревна. В лагерях не хватало ни лошадей, ни тракторов. И те оценили Дорину доброту, благородство и какую-то Удивительную безмятежную стойкость, словно эта миниатюрная женщина, сделана была из небольшого, но цельного куска особо твердой породы. Дали ей восемь лет исправительно-трудовых лагерей, как члену семьи, изменника родины. В лагере политические контрики содержались вместе с уголовниками. Так вот, самым загадочным образом уголовники Дору уважали. Свинец, старейший петербургский медвежатник, именовал ее по имени-отчеству и говорил «Дора Ефимовна, человек с большой буквы». Далее произошло совершенное чудо. Перед самой войной Дору выпустили. Она склонна была объяснять это тем, что старая ее подруга Валентина Чуйкова написала личное письмо Калинину, под которым умолила поставить подпись и самого Василия. Что ж, вполне возможно. В общем, перед самой войной она оказалась в Ленинграде, где их пятикомнатная квартира на Жуковского, 15, вся уже была поделена и обжита чужими людьми, и где она обнаружила кого угодно, только не собственную дочь Сонечку и не маму Ирину Абрамовну Гинзбург, на руках которой Сонечка осталась. Обе они исчезли, и никто, ни родственники, ни друзья, ни соседи, понятия не имели, куда испарились. Старуха с девочкой. Впрочем, это отдельная, уже, как говорил «Зови меня Гинзбург, пищебумажная история. Запросы, запросы, запросы, которыми, если их вытянуть лентой, можно опоясать, ну, не земной, положим, шар, но Ленинградскую область. Точно. Словом, перед войной Дору выпустили, и в первые месяцы, пока ей не вернули комнату в прежней ее квартире на Жуковского, она жила у троюродного брата женой его Бетей. Сначала Дора устроилась в кинотеатр «Аврора» буфетчицей, но уже через три месяца перешла работать в Ленинградский дом техники, где проработала до пенсии на разных должностях – диспетчером, секретарем, контролером. Ее там все обожали. Она и блокаду пережила самым чудесным образом. В ноябре 41-го, когда норму хлеба для служащих сократили до 125 грамм, пришла в дом техники разнарядка отправить кого-нибудь в распоряжение Леспромтреста. Мужчин посылать не хотели. Каждый специалист на счету. Вот и отправили самого могучего работника, миниатюрную, почти кукольную, Дору Ефимовну. Впрочем, она сама вызвалась. Тут надо отдать должное ее смекалки. В лагере она уже работала с бревнами, лес уважала умела вести себя на морозе, умела беречь тепло в теле. Ее поставили на должность пилоправа. По рабочей карточке каждому лесорубу полагались миска каши и пайка хлеба, уже 250 грамм, в то время как остальные ленинградцы получали в половину того. Изящная женщина, С лагерным опытом много ли надо? Ей каши хватало, а хлеб она меняла на молоко в деревне. Плюс свежий воздух, добавляла победно. Так вот и выжила. А все сотрудники дома техники, кто оставался в Ленинграде, умерли от голода. Вообще-то я не врубаюсь, буфетчица... Контролер, она же в совершенстве знала три языка, она прекрасно играла на фортепиано. Ах, ты не врубаешься, насмешливо протянул старик. Фыркнул, выхоркнул ржавым кашлем, презрительный рокот. Она искала Соню, гаркнул он, как безумная, изо дня в день это. Была ее работа. А что кушать и чем этот кусок добыть? Неважно, ей в доме техники позволяли уезжать, срываться с места, когда она слышала, что где-то, может быть, когда ей казалось, что это похоже. Она искала Соню, могилу Сони, говорила Так не бывает, чтобы человек испарился. Хотя все мы знаем, что бывает. Испарились миллионы людей. Об этом позаботились товарищ Сталин и генос Гитлер.